Этому весьма мешала тучность и верчение головы. Шуткали взлезать на такую страсть, с о ж е н н на о десять над землей. Петр Алексеевич, привыкший взбираться на мачты, даже не задохнулся, вынул из кармана подзорную трубу, расставя ноги, стал глядеть. Нарва была видна, будто на зеленом блюде.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 На другой стороне реки поднимались восемь мрачных башен, покрытых свинцовыми шапками, и высокие стены, пробитые ядрами крепости Ивангорода, построенной еще Иваном Грозным. Наш будет город, сказал Меньшиков, тоже глядевший в трубу. Пётр Алексеевичу сквозь зубы. А ты не раздувайся раньше времени. Ниже города по реке, в том месте, где на ручье р о с с а н ь стояла земляная крепость Петра Матвеича в Праксина, медленно двигались обозы и войска, плохо различимые сквозь поднятую ими пыль. Они переходили плавучий мост, и конные и пешие полки располагались на левом берегу в верстах в пяти от города. Там уже белелись палатки, в безветрии поднимались дымы, п о л у г о в и н а м бродили расседланные кони, доносился стук топоров, вздрагивали вершинами валились вековые сосны. Огородились мы только телегами дорогатками. Не прикажешь ли еще для бережения и рвы копать, ставить п а л и с а д ы спросил князь о н и к и т а Иван Черепнин. Человек он был осторожный, разумный, и бывал и в военном деле, отважный, без задору, но готовый, если надо для великого дела, и умереть не пятясь. Не вышел он только лицом и д о р о д с т в о м хотя род свой считал древнее царя Петра. Был п л ю г а в и подслеповат. Однако же маленькие глаза его, за прищуренными веками, поглядывали весьма умненько. Ровые до п а л и с а д ы не спасут. Не для того сюда пришли за п а л и с а д а м и сидеть, буркнул Петр Алексеевич, поворачивая трубу дальше на запад. Чамберс, имевший привычку с утра выпивать для бодрости духа добрый стакан водки, просипел горлом. Можно велеть солдатам спать, не разуваясь при ружье. п у с т о й Если достоверно, что генерал Шлиппенбах стоит в Везенберге, раньше, как через неделю, нельзя ожидать его сикурса. Я уж так-то здесь один раз поджидал шведского сикурса. Спасибо, научены. Странным голосом ответил Петр Алексеевич. м е н ь ш и к о в коротко грубо засмеялся. На западе, куда жадность ю г л я д е л Петр Алексеевич, р а с т и л а л о с ь море. Ни малейший ветерок не р е б и л его с е р о в а т ы е пелены, дремлющей в потоках света. Там на о т четливой черте края моря можно было различить напрягая зрение много корабельных мачт, субранными парусами. Это стоял в мертвом штиле флот адмирала де Пру с серебряной рукой. А Праксин, вцепясь в перилца ь зыбкой площадки, сказал: "Господин бомбардир, как же мне не испугаться было этой к о й силой, полсотни кораблей и адмирал такой отважный! Истинно, Бог меня выручил, не дал ему проклятому ветра с моря. Сколько добра пропадает, ах!" Меньшиков ногтем считал м а т ч т ы на горизонте. Триумы у него до верху чай забиты у Греми к о п ч е н ы м и рыбой, камбалой, салакой, ветчиной ревельской. Ветчина у них батюшки уж где едят, так это в Ревеле. Вся протухнет у него в такую жару. Все покидает забор. Черт однорукий. А п р а к с и н А Праксин, а еще у моря сидишь, задница сухопутная. Почему у тебя лодок нет? В такой штиль посадить роту гренадеров в лодки, да п р о и деваться некуда. Чайка на песок садится! Крикнул вдруг Петр Алексеевич. Ей, ей, садится! Лицо у него было задорное, глаза круглые. Боюсь об заклад на десять ефимков. Жди шторма. Кто хочет биться? Эх вы, моряки! Не станьи, Данилоч, весьма возможно и попробуем адмиральской ветчины. И он, сунув трубку за пазуху, бегом стал спускаться с вышки. Полковнику Рену, подскочившему к нему, чтобы помочь спрыгнуть на землю, сказал. Один из кадрон пошли вперед, с другим следуй за мной. Он перевалился в седло и повернул в сторону Нарвы. Его верховой, рослый, гнедой, мерен с большими ушами, подарок фельдмаршала Шереметева, взявшего этого коня в битве при Эрестфере, будто бы из-под самого Шлипенбаха шел крупной рысью. Петр Алексеевич не очень любил верховую езду и на рыси высоко подскакивал, зато Александр Данилович горячил своего белого, как сметана жеребца, тоже о т б и т о г о у шведов, и конь с веселыми глазами, и всадник точно играли, то проходя бочком, коротким галопом по свежему лугу. То коня сажал, и в садясь на хвост, бил черными копытами по воздуху и взвивался, и махал, и мчался. а л о г о с у к н а короткий плащ, накинутый на одно плечо, взвивался за спиной Александра Даниловича. в е л и с ь перья на шляпах, концы шелкового шарфа. Хоть жарок, но хорош был день. В небольших рощах, в покинутых сейчас садах распелись, раскричались птицы, а Никита и в а н о в и ч Репнин, привыкший с малых лет ездить по татарски спокойно бочком, трясся в высоком седле на мелкой у х о д и с т о й лошадке. А Праксин обливался потом под огромным париком, в котором для русского человека не было ни удобства, ни красоты. Далеков впереди шнырял между зарослями рассыпавшийся эскадрон драгун. Позади в строю шел второй эскадрон. Перед ним поскакивал полковник Рен, красавец из-за пивоха. также как генерал Чамберс в поисках счастья по свету, отдавший царю Петру честь и шпагу. Петр Алексеевич указывал ехавшему рядом с ним Чамберсу на рвы и ямы, на высокие валы, заросшие б у р ь я н о м кустарником, на полузгнившие к о л ь я торчавшие повсюду из земли. Здесь погибла.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 оглядываясь, заметил не вдалеке заброшенной домишка под провалившейся крышей, стал придерживать коня. Круглое лицо его сделалось злым. Меньшиков, подъехав, сказал весело: "Тот самый домишка, минхерц, помнишь? Помню. Насупясь, Петр Алексеевич ударил коня и опять з а п р ы г а л в седле. Как было не помнить той бессонной ночи перед разгромом. Он сидел тогда в этом домишке, глядя на оплывшую свечу. Алексашка лежал на кошме, молча плакал. Трудно было побороть в себе отчаяние и срам и бессильную злобу и принять то, что завтра Карл неминуемо должен побить его. Трудно было решиться на неслыханное, непереносимое, оставить в такой час армию, сесть в вазок и скакать в Новгород, чтобы там начинать все сначала, добывать деньги, хлеб, железо, исхитряться продавать иноземным купцам исподнюю рубашку, чтобы купить оружие, лит ь пушки, ядра, и самое важное. Люди, люди, люди! Вытаскивать людей из векового болота, разлеплять им глаза, расталкивать их под мекитки, драться, обламывать, учить, скакать тысячи верст по снегу, по грязи, ломать, строить, вывертываться из тысяч и бед в европейской политике, оглядываясь, ужасаться. Экая громада, какая еще не проворочена. Передовые драгуны выскочили из горячей тени сосен на широкий луг перед стеной Нарвы, п о д н и м а в ш и е с я по ту сторону рва полного воды. Испуганные жители бегая и крича торопливо загоняли скот в город.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 Люди какие все здоровые. На башне-то их увидишь, у ж а с н е ш ь с я Негромко говорила п р а к с и н а Никите Иванчурипнину, обмахиваясь шляпой. Сам теперь видишь, что я вытерпел в у с т ь Нарове один-то с девятью пушками, когда на меня флот навалился. А этот длинный в трубу глядит. Ох, какой вредный человек! Перед самым вашим прибытием я с ним встретился в поле, хотел его добыть, но где же? Кто этот высокий на башне? Хрипло спросил Петр Алексеевич, государь. Он самый и есть генерал Горн, норвский к о м е н д а н т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 Эй, господин комендант, выпустим вас из города с честью, со з н а м е н а р у ж ь я и музыкой. Уходи полюбовно. Генерал Гор напустил трубу, вслушиваясь, что кричит ему этот беснующийся на белом коне русский, разряженный как петух. Обернулся к одному из шведов, должно быть, чтобы ему перевели. Суровое стариковское лицо сморщилось, как от кислого. Он перегнулся через край башни и п л ю н у л в сторону меньшикова. Вот тебе мой ответ, глупец, крикнул. Сейчас получишь кое-что покрепче. На башне обидно захохотали шведы. блеснул огонь, взлетело белое облако, ч ядро, нажимая воздух, шипом пронеслось над головой Александра Даниловича. Эй! закричал с холма а н к и т а и в а н ч е р е п н и н тонким голосом. Плохо стреляете шведы. Пришлите нам п у ш к а р е й мы их поучим. На холме.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 окончив объезд крепости, сосчитав на стенах по крайней мере до трехсот пушек, Петр Алексеевич на обратном пути свернул к памятному домику, слез с лошади и, велев всем ждать, позвал м е н ь ш и к о в а в ту самую комнату, где четыре года тому назад он пожертвовал с т ы дом и позором ради спасения государства русского. Здесь тогда была хорошая печь, сейчас в а л я л а с ь куча обгорелого кирпича, на полу грязная солома. Видимо, сюда загоняли овец и коз на ночь. Сел на подоконник разбитого окошечка. Алексашка виновата стоял перед ним. Запомни, Данилоч, истинный бог. увижу еще твое дурацкое щегольство, шкуру спущу плеткой, сказал Петр Алексеевич. Молчи, не отвечай. Сегодня ты сам выбрал себе долю. Я думал, кому дать н а ч а л о на досадном в о й с к о м тебе или фельдмаршалу Агельви. Хотелось в таком деле предпочесть своего п е р е д и н о з е м ц е м Сам все напортил друг с е р д е ч н ы й плесал как скоморох на коне перед генералом г о р н о м с р о м о т а Все еще не можешь забыть базары московские. Все шутить хочешь, как у меня за столом она тебя. Европа смотрит дурак. Молчи не отвечай. Он посопел, забивая трубочку. И еще. Второе.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 А дальше как быть? Стены крепкие, генерал Горнопрям Шлепинбах висит за плечами. Будем здесь т о п т а т ь с я на кличем и Карла из Польши со всей своей а р м и е й Город брать нужно быстро, и крови нашей много лит не хочется. Что скажешь, Данилоч? Можно, конечно, придумать хитрость. Это дело. Десятые. Но раз фельдмаршала Гельве здесь голова, пусть он уж по книгам и разбирает, что к чему. А что я скажу? Опять глупость какую-нибудь. Тябдаля по мужицки. Меньшиков топтал, сомялся и поднял глаза. У Петра Алексеевича лицо было спокойное и печальное, таким он его редко видел. Алексашку как ножом по сердцу полоснула жалость. Минхерц з а ш е п т а л он, перекося брови. Минхерц, ну что ты? Дай сроку до вечера. Приду в палатку чего-нибудь придумаю. Людей наших что ли не знаешь, ведь нынче не с е м и с о т ы й год. Не к р у ч и н ь с я ей-ей. ч а с т ь Вторая. В просторном полотняном шатре з а б о т а м и н а р т о в а так же как и в Петербургском домике, были разложены на походном столе г о т о в а л ь н и инструменты, бумаги, военные карты. Через приподнятые полотнища, как из печи, дышало жаром земли. И х о т ь ю ш и з а т ы к а й просмоленной пенькой, востро сухо трещали в траве сверчки. Петр Алексеевич работал в одной рубашке распахнутой на груди, в голландских штанах по колено, в туфлях на б о с у ногу. Время от времени он вставал из-за стола, и в углу шатра Нартов выливал ему на голову ковш ключевой воды. За эти дни Нарвского похода, как и всегда, впрочем, накопилось великое множество неотложных дел. Секретарь Алексей Васильевич Макаров, незаметный молодой человек, недавно взятый на эту службу, стоя у края стола у стопки бумаг, подавал дела, внятно ш е л и с тягубами. настолько громко, чтобы заглушать трещание сверчков. Указ Алексею Сидоровичу Синявину ведать торговыми банями в Москве и других городах. Он тихо клал перед государем лист со столбцом указа на левой стороне. Петр Алексеевич, скача зрачками по строкам, прочитывал, совал гусиное перо в чернильницу. и крупно, криво, неразборчиво, пропуская за торопливостью буквы, писал с правой стороны листа. Где можно при банях завести цирюльни, дабы людей приохотить к бритью бороды? Так же держать м о з о л ь н ы х мастеров добрых. Макаров клал перед ним новый лист, указ. Петру Васильчукину ведать рыбные ловли и водяные мельницы во всем государстве. Рука Петра Алексеевича скляксой на кончике пера повисла над бумагой. Указ с кем заготовлен? Указ прислан из Москвы от князя к е с а р я на вашу милостивый государь свои ручную подпись. д а р м о е д о в полна Москва. Сидят по кошечкам, к р ы ж о в н и к к и с л ы й ж р у т соскуки, а для дела людей не найти, ладно, поиспытаем. Кикина з а в о р у е т с я обдирук, но том, так ты и отпиши князю Кесарю, что я в сомнении. Из Петербурга снарочным от подполковника Алексея Бровки на донесение продолжал Макаров. Прибыли из Москвы от Тихона Ивановича с т р е ш н е в а для вашего милостивый государь огорода на Петербургской стороне шесть кустов пионов в целости, да только садовник Левонов не успев их посадить, п о м р е Как п о м р е спросил Петр Алексеевич. Что за вздор? Купающий в н е в е утонул. Но Пьяный, конечно. Вот ведь добрые люди не живут. А гораздо был искусный садовник. Жалко. Пиши. Петр Алексеевич пошел в угол палатки о б л и в а т ь голову и отфыркиваясь говорил Макарову, который стоя ловко писал на углу стола. с т р е ш н е в у Пеоны ваши получены в исправности, только жалеем, что мало прислал. Изволь не пропустить времени. Прислать из Измайлова всяких цветов, и больше таких ко и пахнут. Канупера, мяты, д о р е з и д ы Пришли садовника доброго с семьей, чтобы не скучал. Да отпиши для Бога, как здравствует в Измайлове. Катерина Васильевская, с а н и с ь е й Толстой и другие с ними, не забывая всем писать чаще. Также изволю ведомить, как у вас с набором солдат в драгунские полки. Один полк, возможно, скорее набрать из людей по л у ч ш е и прислать сюда. Он вернулся к столу, прочел н а п и с а н н о е Макаровым, усмехнувшись про себя, подписал. Еще что? Да ты мне не по порядку подкладывай. Давай важнейшие. Письмо Григория Долгорукова из с о к а л я об благополучном прибытии наших войск. Читай. Петр Алексеевич закрыл глаза, вытянул шею. Большие в царапинах, сильные руки его легли на столе. Долгорукий писал о том, что с прибытием русских войск в Сокаль Король Августа пять в о с п р и я л чрезмерную отвагу и хочет встречи на бранном поле с королем Карлом, дабы с Божьей помощью генеральной б а т а л и е й взять реванш за конфузию при Клиссове. На это безумство особенно подговаривают его фаворитки, их теперь у него две, и его бытие сделалось весьма беспокойное. Дмитрию Михайловичу Голицыну с великими трудами удалось отклонить его от немедленной встречи с Карлом, который как хищный волчец только того и ждет, и указать ему путь на Варшаву, оставленную Карлом с малой защитой. Что из с е г о может произойти, одному Богу известно, Петр Алексеевич. т е р п е л и в о слушал длинное письмо. Губа его с полоской усиков поднималась, открывая зубы. д е р н у в ш е ей пробормотал: "Союзничек". Пододвинул чистый лист, скребнул ногтями в затылке и два поспевая пером з а м ы с л я м и начал писать ответ, долго руком. у Еще напоминаю вашей милости, чтобы не уставал отводить Его Величество короля Августа от жестокого и пагубного намерения. Он спешит искать генерального боя, надеясь на фортуну, сиречь счастье, но сие точно в в е д е н и е одного Всевышнего. Нам же человеком разумно на ближние смотреть, что суть на земле. Короче сказать, искание генерального боя весьма для него опасно, ибо в один час можно все потерять. Не удастся генеральный бой, отчего, боже, боже, сохрани и его, да и нас всех. Его величество август не только от неприятеля будет ввергнут в меланхолию, но и от бешеных поляков, лишённых добра отечеству своему, будет со срамом выгнан и престола своего лишён. Для чего же ввергать себя в такое бедство? Что же ваша милость пишет о фаворитках? Истинно, сию горячку лечить. Нечем. Одно. Старайся с семи мадамками делать симпатию и альянс. Дышать уже было нечем в слоях табачного дыма. Петр Алексеевич с брызгами подписал пттрр и вышел из ш а т р а в н и с т е р п и м ы й зной. Отсюда с холма. Была видна в стороне Нарвы п ы л ь н а я т у ч а поднятая обозами и войсками, передвигавшимися из лагеря на боевые позиции перед крепостью. Петр Алексеевич провел ладонью по груди, по белой коже. Медленно, сильно стучало сердце. Тогда он стал глядеть туда, где в необъятном стеклянном море отсюда неразличимые. Дремали корабли адмирала де Пру, набитые добром, которого хватило бы на всю русскую армию. Земля и небо и море были в томлении, в ожидании, будто остановилось само время. Вдруг много черных птиц беспорядочно пронеслось мимо холма к лесу. Петр Алексеевич задрал голову. Так и есть. С юго-запада высоко в раскаленное как ж е с т ь небо быстро поднимались прозрачные пленки облаков. Макаров позвал он. Спорить хочешь на десять Ефимков? Макаров сейчас же вышел из шатра, во с т р а н о с ы й пергаментный от усталости и бессонницы, с прямым мортом без улыбки и потащил из кармана кошель. Как прикажешь, милостивый государь? Петр Алексеевич махнул на него рукой. п о д е й скажи Нартову, чтобы подал мне матросскую куртку, да зюетвестку, да б о т ф о р т ы да крепили бы хорошенько шатер, не то унесет. Шторм будет знатный. Море всегда завораживало, всегда тянуло его к себе. В кожаной шапке, спущенной на затылок, в широкой куртке он ехал крупной р ы с ь ю в сопровождении полускадрона э драгун к морскому берегу. В л а г е р ь Капраксино было послано за двумя пушками и гренадерами. Солнце жгло, как скорпион перед гибелью. Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене полосами пробегали ветры, черная туча выползала из з а п о м р а ч н е н н о г о горизонта, и море наконец дыхнуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер усиливаясь засвистал, заревел во все нептуновые губы, п р и д е р ж и в а я з ю и т в е с т в к у Петр Алексеевич весело скалился. Он соскочил с коня на песчаный берег. Солнце в последний раз блеснуло из заклубившегося края тучи. Стеклянный свет побежал по з а в и в а ю щ и м с я волнам. Сразу все потемнело. в о л ы катились выше и выше, обдавая водяной пылью.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 Вот это шторм, вот это л ю л ю прокричал ему Петр Алексеевич. Минхерц, до да чего же ты догадлив? А ты сейчас только понял это. С добычей будем. Подожди, подожди. Ждать пришлось не так долго. При вспышках м о л н и и стали видны совсем не вдалеке военные и купеческие корабли адмирала Депру. Буря гнала их к берегу, намели. Они будто плясали, раскачивались голые мачты, развивались обрывки парусов, вздымались резные высокие кормы с нептунами и морскими девами. Казалось, еще немного, и весь разметанный караван прибьет к берегу. Молодец, молодец! закричал Петр Алексеевич. Гляди, что делает! Вот это адмирал. Бом Клевера ставит, Форстенга стакселя, Фока стакселя ставит, Триселя ставит. э х т черт! Учи, с ь д а н и л ы ч Ох уйдет, ох уйдет! – стонал Меньшиков. Изменился ли ветер немного, или в борьбе с морем взяла верх искусство адмирала? Корабли его, лавируя на штормовых парусах, понемногу стали опять удаляться за горизонт. Только три тяжело г р у ж е н н ы е барки продолжало нести на песчаные отмели. т р е щ а громыхая р е я м и хлеща клочьями парусины, они сели на мель, шагах в трехстах от берега. Огромные волны начали валить их, перекатываясь, смывали спалублодки, бочки ломали мачты. А ну давай по ним огонь с недолетом для испуга, крикнул Меньшиков пушкарям. Пушки рявкнули, и бомбы вскинули воду близ борта одной из барж. В ответ оттуда раздались пистолетные выстрелы. Петр Алексеевич влез на лошадь и погнал ее в море. За ним с криками побежали гренадеры. Меньше кого пришлось спешиться. Жеребец заупрямился, и он тоже зашагал в мутных волнах от плевываясь и крича. «Эй, на барках прыгай в воду, сдавайся! Шведов должно быть сильно испугал вид всадника среди волн и огромные усатые гренадеры, идущие на а б о р д а ж по грудь в воде, ругаясь и грозя дымящимися гранатами. С барок стали прыгать матросы и солдаты. Они протягивали пистолеты и а б о р д а ж н ы е сабли. м о с к о в м о с к о в друг, и брели к берегу, где их окружали конные драгуны. Меньшиков с гренадерами в свой черед забрался на барку нарезную корму, взял на корт капитана. Тут же с н и с х о д и т е л ь н о похлопав его по спине и вернув ему кортик, закричал оттуда. Господин бомбардир и с т р ю м о в п о в а н и в а е т но капитан обнадежил, что сельди солонину есть можно. Часть третья. Войска обложили Нарву подковой, упираясь в реку выше и ниже города. На другой стороне реки точно также был окруженный ван город. Рыли, шанцы обставлялись ч и с т о к о л а м и и рогатками. Русский лагерь был шумный, дымный, пыльный. Шведы с высоких стен угрюмо поглядывали. После шторма, разметавшего флот д е п р у они были очень злы и стреляли из пушек даже по отдельным всадникам, скакавшим короткой дорогой через лук мимо грозных бастионов. По приказу Петра бочки с сельдями и солониной, с о л о н и н о й выгруженные из барок, были на виду шведов привезены в лагерь. За телегами, украшенными ветвями, солдаты несли толстого г о л о в о мужика, обмотанного водорослями, и горланили скоромную песню. Продмирала а де п р у и генерала Горна. Бочки раздали п о р о т а м и батареям, солдаты, помахивая в з д е т о й на штык селедкой или куском сала, кричали: «Эй, швед, закуска есть!» Тогда шведы не выдержали, затрубили в рожки, забили в барабаны, мост опустился, и теснясь большими конями в воротах, выехал эскадрон кирасир. Нагнув головы в р е б р а с т ы х шлемах, уставя широкие шпаги межконскими ушами, они тяжело поскакали на русские шансы. Пришлось, побросав добро, отбиваться чем попало, кольями, банниками, лопатами. Началась свалка, поднялся крик. к и р а с и р ы увидели драгун, мчавшихся на них стыла. увидели и лезущих через ч и с т о к о л страшных гренадеров и повернули коней обратно. Лишь несколько человек осталось на лугу, да еще долго скакали испуганные лошади без всадников и бегали за ними русские солдаты. Помимо таких вылазок шведы не выказывали особенного беспокойства. Генерал Горн, как передавали языки, будто бы сказал. Русских я не боюсь. Пускай с помощью своего Георгия победоносца с м е л я т с я на штурм. Угощу их лучше, чем в семисотом году. Хлеба, пороха и я д е р у него было достаточно. Но больше всего он надеялся на Шлипенбаха, ожидавшего подкреплений, чтобы сделать русским жестокий сикурс. стоял он на Ревельской дороге в городке Везенберге. Это установил Александр Данилович сам, ездивший в разведку. Бездействовали и русские войска. Вся осадная артиллерия, огромные с т е н о б и т н ы е пушки и мортиры для зажигания города, все еще тащилась изнов города по непролазным дорогам. Без тяжелого наряда нельзя было и думать о штурме. От фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева вести были тоже не слишком бойкие. Юрий Фон осадил, окопался, огородился, повел подкоп для пролома стены и начал метать бомбы в город. Зело нам докучают шведы, писал он в н а р в с к и й лагерь Александру Даниловичу. По с е й время не могу отбить пушечной и мортирной стрельбы неприятеля. Полят из многих пушек залпами проклятые, сажают в раз по десяти бомбов в наши батареи. А пуще всего стреляют по бозам. Также бьемся, не можем достать языка из города. Только вышло к нам два человека чухны, ничего подлинно не знают. Одно бредят, что Шлипенбах обнадеживает город скорым сикурсом. Шлипенбах был истинно за н о з о й которую надо было вытащить как можно скорее. Об этом были все мысли Петра Алексеевича. Тогда ночью Меньшиков не обманул, придя в шатер и выслав всех, даже Нартова, он рассказал, какую придумал хитрость, чтобы отбить охоту у генерала Горна надеяться на ш л и п е н б а х а Петр Алексеевич сперва даже р а с ч е р д и л с я спьяну что ли придумал, но...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 Делай. В ту же ночь поручик п а ш к а Егужинский, выпив стремянную, поскакал в Псков, где находились войсковые склады. С необыкновенной р а с т о р о п н о с т ь ю он привез оттуда на тройках все, что было надобно для задуманного дела. р о т н ы е И эскадронные швальни две ночи перешивали и прилаживали кафтаны, епанчи, офицерские шарфы, знамена, обшивали солдатские треухи белой каймой по краю. В эти короткие ночи тайна эскадрон за эскадроном, два драгунских полка Асафьева и Горбова. И два полка Семеновский и Ингерманландский с пушками, у которых лафеты были перекрашены из зеленых в желтые, ушли по Ревельской дороге и расположились в лесном урочище Тервиеги в десяти верстах от Нарвы. Туда же в урочище было отвезено все платье, перешитое в швальнях шведы. Ничего не заметили. В я с н о е утро восьмого июня под н а р в с к и м и стенами в русском лагере вдруг началась суета. Тревожно забили барабаны, забухали огромные литавры, поскакали офицеры, надрывая глотки, из шалашей, из палаток выскакивали солдаты, застегивая кафтаны и пуговицы на гетрах. Закладывая за уши длинные волосы, висевшие из-под т р е у х о в строились в две линии. Пушкари с криками вытаскивали пушки и поворачивали их в сторону Ревельской дороги. Верховые гнали табуны обозных лошадей слугов в лагерь за телеги. Шведы со стен с изумлением смотрели на отчаянный беспорядок в русском лагере.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 увидя, как по ту сторону шанцев, перед с т р о я щ и м и с я в две линии московскими войсками по к а з л и н о му поскакивает на белом коне р а з н о р я ж е н н ы й меньшиков, нахальнейший из всех русских, будто и на самом деле опытный полководец он взмахом шпаги приказывает задней линии солдат повернуться лицом крепости и они бегом, как стадо, побежали и заняли места в шанцах за ч и с т о к о л а м и Вот он поднял коня на дыбы и поскакал вдоль передней линии солдат, стоящих лицом к ревельской дороге. Все было понятно умудренному годами и славными битвами генералу Горну. Этот петух в красном плаще и страусовых перьях сейчас сделает непоправимую глупость, поведет растянувшуюся редкую линию своей пехоты навстречу железным кирасирам Шлипенбаха, который засыплет ее ядрами, разрежет, растопчет и уничтожит. Генерал Горн потянул волосатыми ноздрями воздух.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 Безо всякой надобности сорвал с себя шляпу и махая ею заставил все батальоны, идущие беглым шагом, в хвост за его к р а с у ю щ е й с я лошадкой кричать ура. Крик долетел до н а р в с к и х стен и опять старик Горн усмехнулся. Из соснового леса, куда двигались батальоны м е н ь ш и к о в а начали выскакивать русские всадники, подгоняемые ружейными выстрелами. И наконец повсюду из-за сосен во всей красе плечо к плечу, как на параде, уставя перед собой ружья со всунутыми в дуло багинетами, вышли гвардейские роты Шлипенбаха. Второй ряд их бегло сходу стрелял через голову первого ряда. В третьем ряду заряжали ружья и подавали стреляющим. Плескались высоко поднятые желтые королевские знамена. Старик Горн на минуту оторвался от подзорной трубы, вынул из лядунки полотняный платок, встряхнул его и провел по глазам. Боги войны! – пробормотал он. Меньшиков, придерживая шляпу, помчался перед фронтом. Я остановил свои батальоны. На фланге к нему скакали в упряжках по шести коней пушки и д в у к о н н ы е зарядные ящики. Русские артиллеристы были расторопны, кое чему научились за эти годы. Да блеско начищенные пушки по восьми на каждом фланге ловко завернули жерлами н а ш ведов. Упряжки были отцеплены и ускакали в сторону. И в раз выбросили плотные белые дымы, что указывало на д о б р о е к а ч е с т в о пороха. Шведы не успели пройти и двух десятков шагов, как пушки снова ревкнули по ним. Старик Горн начал мять в руке платок. Такая скорострельность была удивительна. Шведы остановились. Что за черт? Непохоже на шлипенбаха с мутиться пушечной стрельбой. Или он хочет пропустить вперед керосир для атаки, или поджидает свою артиллерию. Горн водил зрительной трубой ища шлипенбаха. н а мешал дым, все гуще застилавший поле битвы. Ему даже показалось, что шведы заколебались под градом картечей. Но он выжидал. Наконец-то из лесу выдвинулись шведские пушки с желтыми лафетами и начали могучий разговор. Тогда это он увидел ясно смешались ряды м е н ь ш и к о в а Пора! Горн отвернул от трубы сморщенное лицо и, показывая д о д ё с и н желтые зубы, сказал своему помощнику полковнику Маркварту: «Приказываю отворить ворота и атаковать правое крыло русских». Загромыхали мосты. Разом из четырех ворот выехали эскадроны кирасир, за ними бегом. Пехота. Полковник Марквард вел построенный клином Нарвский гарнизон так, чтобы с налету перескочив через русские чистоколы и рогатки, ударить меньшего стылу во фланг, прижать его к Шлипенбаху и раздавить в железных объятиях. То, что увидел Горн в подзорную трубу в начале, порадовало его. Затем смутило отряд полковника Маркварта быстро без больших потерь разметав русские рогатки перелез через ч и с т о к о л ы и оказался по ту сторону шанцев вслед за ним из ворот вышли пешие и на телегах н а р в с к и е жители чтобы грабить русский лагерь беспорядочно п л я в а щ и е из ружей батальоны меньшиков. а Неожиданно начали делать м а л о п о н я т н о е п е р е д в и ж е н и е Их правый фланг, на которую устремился Марквард, со всей поспешностью начал отступать к своим п а л и с а д а м и р о г а т к а м Левый же, дальний, с такой же поспешностью кинулся к шведам ш л е п е н б а х а как бы намереваясь сдаваться в плен. Пушки с обеих сторон внезапно замолкли. Блестящий атакующий Марквард оказался в чистом поле, в развилке между войсками Меншикова и Шлипенбаха. Отсвечивающие панцирями эскадроны его керосир начали сдерживать коней, разворачиваться в полудугу и остановились в нерешимости. Остановилась и подбежавшая к ним пехота. Ничего не понимаю, что случилось? Черт бы взял этого Маркварда! закричал Горн, стоящий около адъютант б ы с т р и м ответил: Я тоже не совсем понимаю, господин генерал. Затем все более торопливо водя трубой Горн увидел м е н ь ш и к о в а Этот петух во весь конский мах скакал к шведам. Зачем? В плен, узнав его, на перерез ему припустился Марквард с двумя кирасирами. Но меньшиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров. Судя по их е п а н ч а м и по желтому со вздыбленным левом знамени, это был Штаб Шлиппенбаха, но где же сам Шлиппенбах? Еще движение трубой и Горн увидел, как Марквард, подскакавший в п о г о н е за меньшиковым к той же кучке офицеров, странно замахал рукой, будто з а щ и щ а я с ь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащили седла. На бугор поднимался всадник на большой в е с л о у х о й лошади. Знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлипенбах. Слеза замутила глаз старику Горну. Он сердито согнал ее и вжал медный окуляр в глазницу. Всадник на в е с л о у х о й лошади не был похож на Шлипенбаха. Он походил больше всего, г о с п о д и н генерал. Измена, шепотом проговорил адъютант б и с т р и м Вижу и без вас, что это царь Петр, наряженный в шведский мундир. Меня изрядно провели, занос. Понимаю и без вашей помощи. Прикажите подать мне к и р а с у И шпагу генерал Гор наставил теперь уже бесполезную подзорную трубу и как молодой побежал по крутой лестнице с воротной башни. Там на поле м а с е р а д н о г о боя началось то, что и должно было случиться, когда военачальника проводят занос н а р е ж е н н ы е шведами семеновцы и ингерманландцы. Драгуны Осафьева и Горбова, скрывавшиеся до времени в лесу, с другой стороны батальоны меньшикова кинулись со всей ф у р р и е й с двух сторон на шведов несчастного Маркварта, который, отдав царю Петру шпагу, бросив каску на траву, стоял на бугре среди русских офицеров. в стыде и отчаянии опустив голову, чтобы не видеть, как гибнет его блестящий отряд, составлявший по крайней мере треть норвского гарнизона. к и р а с и р ы его, прикрывавшие пехоту, некоторое время отступали, не теряя строя, огрызаясь короткими наездами, но когда на них стылу. Из березовой рощи помчался с драгунскими эскадронами полковник Рен, сидевший там в засаде. Началась свалка. Стрельба прекратилась. Только слышались яростные в з в и з г и р у с с к и х рубящих с п л е ч а х р и п л ы е вскрики г и б н у щ и х шведов, лязг шпаг, кирасы и шлемы. в з в и в а л и с ь грызущиеся кони, упала королевское знамя, выскочившие из свалки отдельные всадники скакали, как ослепшие по лугу, шибались, размахнув руки, валились. Всё русское войско вылезло на шансы, как на масленицу, когда народ сбегается глядеть на травлю медведя. Солдаты улюлюкали, приплясывали, кидали вверх т р е у х и Только небольшой части шведского отряда удалось пробиться к Нарве. Все, что мог сделать генерал Горн, это отстоять ворота, чтобы русские с налету не ворвались в город. Выехавшие грабить жители метались на телегах перед рвом. Солдаты перескакивали через п а л и с а д из г о р я ч а не боясь стрельбы со стен, похватали немало н а р в с к и х жителей с телегами и л о ш а д ь м и привели их в лагерь для продажи господам офицерам. Вечером в большом шатре у м е н ь ш и к о в а был веселый ужин. Пили огненный ром адмирала де Пру. Ели ревельскую ветчину и мало кем еще виденную копченую камбалу. Рыбка п о в а н и в а л а но была хороша. Александру Даниловичу отбили всю спину, выпивая за его хитроумие. Поставил премудрому Горну изрядный нос. и с т и н н ы именинник сегодня.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 Перебивая друг друга, гости несколько раз принимались сочинять послание генералу Горну с п о ж а л о в а н и е м ему ордена Большого носа. Начало было складное: тебе, наровскому сидельцу, замочившему штаны, старому дурню, холощеному коту, аки лев рыкающему.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 Кончай гулять и вышел из шатра. р а с с в е т а л о от обильной росы трава казалась седой, по ней тянуло лагерным дымком. Петр Алексеевич глубоко вдохнул утреннюю свежесть, но ну, в добрый час пора. И сейчас же к нему п р и д в и н у л и с ь и с кучки военных, стоявших за спиной его, а Никита Иванович Репнины полковник Рен. Еще раз повторяю обоим: пышные реляции о победе мне не нужны. Не жду их. Дело предстоит тяжелое. Его нужно так побить, ч т о б он не мог уже более собраться с силами. На такое дело должны ожесточиться сердцем. Ступайте. А Никита и в а н ч е р е п н и н и полковник Рен низко поклонившись ему, пошли от шатра по колено в густой траве к темному лесу, где снова переодетые в свое платье ожидали в ы с т у п л е н и я драгунские полки и пехота, посаженная на телеги. Все участники вчерашнего м а ш к е р а д н н о г о боя. Сегодня их ждало нешуточное дело: окружить под Везенбергом и уничтожить корпус Шлиппенбаха. Часть четвертая. Итак, господа, бывший король Август, которого... мы считали приведенным в ничтожество, получил помощь от русских и быстро двигается к Варшаве, сказал молодой король Станислав л е щ и н с к и й открывая военный совет. Король был утомлен навязанными ему государственными делами. тонкое надменное недоброе лицо его было бледно до синевы под опущенными ресницами. Он не поднимал глаз, потому что ему до отвращения надоели напыщенные лица придворных. Все разговоры о войне, деньгах, займах. Слабой рукой он перебирал чеки. Он был одет в польское платье, которое терпеть не мог. но с тех пор, как в Варшаве стоял шведский гарнизон под командой полковника Арведа Горна, племянника нарвского героя, польские магнаты и знатные паны повесили свои парики на подставки, пересыпали французские кафтаны табаком и ходили в жупанах с откидными рукавами, в бобровых шапках, в мягких сапожках. с многозвенными шпорами, вместо шпак опоясывались тяжелыми дедовскими саблями. В Варшаве жили весело и беспечно под надежной охраной Арведа Горна, простив ему невежество, когда он заставил сейм избрать в короли этого мало знатного, но изящного, спитанного молодого человека. Шведские офицеры были грубоватые и высокомерные, но зато в питье вина и медов не выдерживали боя с поляками, а в танцах и совсем уступали роскошным мазурщикам Вишневецкому или п о т о ц к о м у Была одна беда: все меньше поступало денег из разоренных войною имений. Но и это обстоятельство казалось также скоро приходящим. Невечно Карлу хозяин и ч у т ь в Польше. Когда-нибудь да уйдет же он отсюда на восток, расправляться с царем Петром. И вот неожиданно, негаданно на Варшаву надвинулась черная туча. Август без боя захватил богатый Люблин и стремительно двигался с шумным польским конным войском по левому берегу Вислы на Варшаву. Одноглазое страшилище, атаман Данила Апостол с Днепровскими казаками перебрался на правый берег Вислы и приближался к Праге Варшавскому предместью. Одиннадцать русских пехотных полков очищали п р и б у к с к и е городки от приверженцев короля Станислава, уже заняли Брест и также поворачивали к Варшаве, а с запада к ней быстро шел саксонский корпус фельдмаршала ш у л е н б у р г а обманувшего ловким маневром короля Карла, который искал его на другой дороге. видит Бог и п р е с в я т а я дева, я не стремился надевать на себя польскую корону. Такова была воля сейма. Не поднимая глаз, говорил король Станислав с презрительной медленностью. На ковре у ног его лежала мордой в лапы белая б о р з а я сука благороднейших кровей. Кроме затруднений. неприятностей. Я покуда еще ничего не испытал в моем высоком сане. Я готов сложить с е б я корону, если Сейм из чувства осторожности и благоразумия пожелает этого, чтобы не подвергать Варшаву злобе августа. Несомненно, у него много оснований испортить себе печень. Он чистолюбив и упрям. Его союзник ц а р ь Пётр еще более упрям и хитер. Они будут драться, покуда не добьются своего, покуда мы все не будем в конец разорены. Он положил ногу в Софьяновом сапожке на спину собаки, она повела лиловыми глазами на короля. Право же, я ни на чем не настаиваю. Я с восторгом у д а л ю с ь в Италию. Упражнения в Болонском университете восхищают меня. Румяный, с бешено холодными глазами, плотный в своем зеленом поношенном сюртуке полковник Арвид Горн проворчал, сидя напротив короля на раскладном стуле. Это не военный совет, позорная капитуляция. Король Станислав медленно покривил рот. Кардинал Примас р а д з и е в с к и й лютый враг Августа, не слыша неприличного замечания шведа, сказал тем вкрадчивым, смиренно повелительным голосом. Какому прилежно учит в иезуитских коллегиях современный г н а т и я Ла Йолы, он сказал: "Желание вашего королевского величества уклониться от борьбы не более чем минутная слабость. Цветы вашей души п о н и к л и под суровым ветром, мы умиляемся. Но корона католического короля в отличие от шляпы Снимается только вместе с головой. Будем со всем мужеством говорить о сопротивлении узурпатору и врагу Церкви, каков есть курфюрст Саксонский Август, дурной католик. Мы послушаем, что скажет полковник Горн. Кардинал Примас шурша шелком пышной пурпуровой рясы. отражавшийся в н о в о щ е н н о м полу, г р у з н о повернулся к шведу и повел рукой столь изысканно, будто предлагал ему сладчайшие кушанья. Полковник Горн толкнул стул, расставил крепкие ноги в смазанных батфортах, поношенные с ю р т у к и грубые батфорты с р а с т р у б а м и он носил, как все шведы в п о д р а ж а н и и королю Карлу. Сухо кашлянул, прочищая горло. И я повторяю: военный совет должен быть военным советом, а не разговором о цветочках. Я буду оборонять Варшаву до последнего солдата. Такова воля моего короля. Я приказал с наступлением темноты моим ф у з е л л е р а м стрелять в каждого, кто выходит за ворота. н и одного труса не выпущу из Варшавы. У меня и трусы будут драться. Мне смешно. У нас не меньше войска, чем у Августа. Об этом лучше меня знает великий гетман князь Любомирский. Мне смешно. Август нас окружает. Это лишь значит, что он дает нам возможность разбить себя по частям на юге. его пьяную шляхетскую конницу на восток от Варшавы а т амана д а н и л у Апостола казаки которого легко вооружены и не выдержат удара панцирных гусар фельдмаршал ш у л е н б у р г найдет свою могилу не доходя до Варшавы за ним несомненно гонит с я м о й король единственная значительная опасность это одиннадцать русских полков Князя г а л и ц ы о а но покуда они тащатся пешком от Бреста, мы уже уничтожим Августа. Им придется или отступать, или умирать. Я предлагаю князю Любомирскому нынче же ночью собрать в Варшаву все конные полки. Я предлагаю вашему величеству сейчас, покуда не догорели эти свечи, объявить. Воспалито Ерушение. Пускай возьмет меня чёрт, если мы не в ы д е р н е м у Августа все перья из хвоста. Раздувая белокурые усы, а р в е д Горн засмеялся и сел. Теперь даже король поднял глаза на великого гетмана Любомирского, командующего всеми польскими и литовскими войсками. во все время разговора он сидел по левую руку от короля в золоченом кресле, опустив лоб в ладони, так что была видна только его остриженная ч у п р и н а й круглая голова, точно посыпанная перцем, да в и с я ч и е жидкие длинные усы. Когда настала тишина, он будто очнулся, вздохнул, выпрямился. Был он велик, костист, широко плеч, медленно положил руку на осыпанную алмазами булаву, засунутую за тканый драгоценный пояс. Горбоносое лицо его, тронутое оспой, совпавшими щеками, с натянутой на скулах воспаленной кожей было так нелюдимо и гордо мрачно. что у короля затрепетали веки, и он, нагнувшись, стал гладить собаку. Великий гетман медленно поднялся. Для него настал долгожданный час расплаты. Он был знатнейшим магнатом Польши, более властительным в своих обширных владениях, чем любой король. Когда он отправлялся на сейм или в ченстахов на богомолье, впереди его кареты и позади ехала верхами в бричках и на телегах не менее пяти тысяч шляхтичей, одетых один как один в малиновые жупаны с лазуревыми отворотами на откидных рукавах на п о с п о л и т о е рушение. Походы против бунтующей Украины или против татар, он выводил свои три полка гусар в стальных кирасах с крыльями за плечами. Как пяст по крови, он считал себя первым претендентом на польский престол после низвержения Августа. Тогда в прошлом году уже две трети делегатов сейма стучаса блями прокричали хотим Любомирского, но этого не захотел король Карл, которому нужна была кукла. Полковник горно кружил бушующий сейм своими ф у з е л л е р а м и они запалили фитили и оскорбили торжественность треском барабанов. Горн, как бы вбивая каблуками гвозди, прошел к пустому тронному месту и крикнул: «Предлагаю Станислава Лещинского». Великий гетман затаил злобу. Никто и никогда не осмеливался затрагивать его честь. Это сделал король Карл. у которого пахотной земли и золотой посуды, наверное, было меньше, чем у Любомирских. Поводя диким, темным взором, скребя ногтями яблоко булавы, он заговорил с яростью, как змей, шипя согласными звуками. о слышался я или п о ч у д и л о с ь мне великому гетману? Мне князю Любомирскому о с м е л и л с я приказывать комендант гарнизона. Шутка или нахальство? Король поднял руку с четками. Кардинал подался вперед на стуле. Затряс Савиным обрюс кшим лицом, но гетман лишь угрожающе повысил голос. Здесь ждут моего совета. Я слушал вас, господа. Я беседовал с моей совестью. Вот мой ответ. Наши войска ненадежны. Чтобы заставить их пролить свою и б р а т с к у ю кровь, нужно, чтобы сердце каждого шляхтича запело от восторга, а голова закружилась от гнева. Может быть. Король Станислав знает такой боевой клич, я не знаю его. Во имя б о г а в п е р е д на смерть за славу л и щ и н с к и х не пойдут. Во имя б о г а в вперед за славу короля шведов побросают сабли. Вести войска я не могу, я более не гетман. до косматых бровей побагровело искаженное лицо гетмана, не в силах сдерживать себя, он вытащил из за пояса булаву и швырнул ее под ноги мальчишке королю. белая сука жалобно взвизгнула. измена! бешено крикнул Горн. Часть пятая. Слово б е р с е р к и е р или одержимые бешенством идет из глубокой древности от о б ы ч а я северных людей опьяняться грибом мухомором. В последствии в средние века б е р с е р к и е р а м и у норманнов назывались воины одержимые бешенством в бою. Они сражались без кольчуги, щита и шлема. в одних х о л щ о в ы х рубахах и были так страшны, что по преданию, например, двенадцать берсеркиеров сыновей Конунга Канута плавали на отдельном корабле, так как сами норманны боялись их. Припадок бешенства, случившийся с королем Карлом, можно было только назвать берсеркиерством. до такой степени все придворные, бывшие в это время в его шатре, были испуганы и подавлены, а граф Пиппер даже не чаял остаться живым. Тогда, получив от графини Козельской голубиную депешу, Карл, на перекор мнению Пиппера, фельдмаршала Реншельда и других генералов, остался не поколебим в мстительном желании теперь же доконать августа привести всю Польшу к покорности Станиславу Лещинскому дать хороший отдых войскам и на будущий год в одну летнюю кампанию завершить восточную войну блестящим разгромом всех Петровских п о л ч и щ за судьбу Нарвы и Юрьева он не тревожился. там были надежные гарнизоны и крепкие стены. не по зубам московитам. там был отважнейший Шлипенбах. а помимо всего пострадала бы гордость его, наследника славы Александра Македонского и Цезаря, смешавшего свои великие планы из-за какой-то голубиной депеши. да еще переданной распутной куртизанкой. Весть о приходе в Сокаль русского вспомогательного войска и о неожиданном марше августа на Варшаву из-под самого носа Карла, который, как сытый лев, лениво не торопился вонзить клыки во б р е ч е н н о г о польского короля, привел. Тот же самый шляхтич, что на перу у пана Собещанского разрубил саблей блюдо с колбасой. Граф Пиппер в смущении пошел будить короля. Было это на рассвете. Карл тихо спал на походной постели, положив на грудь скрещенные руки. Слабый огонек медной светильни озарял его большой нос с горбинкой. аскетическую впадину щеки, плотно сжатые губы, даже и во сне он хотел быть необыкновенным. Он походил на каменное изваяние рыцаря, на с а р к о ф а г е В начале граф Пиппер положил надежду на королевского петуха, которому как раз п р и е л о время загорланить во всю глотку, но петуху. Приходилось разделять монашеское житие вместе с королем. Он только повозился в клетке за парусиной шатра и хрипло выдавило с горла что-то вроде: е э х э х е ваше величество, проснитесь! Как можно мягче произнес граф Пиппер, прибавляя огонек в светильни. Ваше величество, неприятное известие.» Карл, не шевелясь, открыл глаза. Август ушел от нас. Карл тотчас сбросил на коврик ноги в холщовых и с п о д н и х и шерстяных чулках, опираясь на кулаки, глядел на Пипера. Тот со всей придворной осторожностью рассказал о счастливой перемене судьбы Августа. Мои б о т ф о р т ы штаны! медленно произнес Карл, еще ужаснее раскрывая немигающие глаза. Они даже начали мерцать. Или это было отражение в них огонька светильни, начавшего коптить. Пиппер кинулся из шатра и тотчас вернулся в е р н у л с я с б е р к и н г е л ь м о м в нахлабученном к о е к а к п а р е и к е В палатку входили генералы. Карл надел штаны, задирая ноги, натянул б о т ф о р т и застегнул сюртук, обломав два ногтя, и только тогда дал волю своей ярости. Вы проводите время с грязными девками. Вы р а з ж и р е л и как католический монах. лающим голосом, потому что скулы у него сводила и зубы лязгали. Кричал он ни в чем не виновному генералу Розану сегодня день вашего позора. Повернувшись, точно для удара шпагой, кричал он генералу Левингаупту: вам уместно тащиться нижним чином в обозе моей армии, где ваша. Разведка. Я узнаю новости позже всех. Я узнаю важнейшие новости, от которых зависит судьба Европы, от какого-то пьяного шляхтича. Я узнаю их от куртизанок. Я смешон. Я еще удивляюсь, почему меня сонного не утащили из шатра казаки и с веревкой на шее не отвезли в Москву. А вам, господин Пипер, советую заменить дурацким колпаком графскую корону на вашем гербе. Вы пожиратель бекасов, куропаток и прочие дичи, пьяница я с е л не с м е й т е изображать оскорбления. Я с удовольствием вас к о л е с у ю и четвертую. Где ваши шпионы, я спрашиваю? Где ваши курьеры? которые должны сообщать мне о событиях за сутки раньше, чем они случаются. К черту! Я бросаю армию. Я с т а н о в л ю с ь ч а с т н ы м лицом. Мне противно быть вашим королем. Затем Карл оторвал все пуговицы на своем сюртуке. Ударом Батфорта впроткнул барабан. В клочья и с т р е п а л парик, стащив его с головы барона Беркенгельма. Ему никто не возражал. Он метался по шатру среди п я т и щ и х с я придворных. Когда припадок б е р с е р к и р с т в а начал стихать, Карл завел руки за спину, нагнул голову и проговорил: «Приказываю немедленно по тревоге поднять армию». Даю вам, господа, три часа на сборы. Я выступаю. Вы узнаете все из моего приказа. Оставьте мой шатер, б е р к е н г е л ь м перо, бумагу и чернила. Часть шестая. Это несносно. Стоим, стоим целую вечность. По большей решительности хорошая атака, и сегодняшнюю ночь могли бы ночевать в Варшаве, ворчливо говорила графиня к о з е л ь с к а я глядя в окно кареты на бесчисленные огни костров, раскинувшиеся широкой дугой перед невидимым в ночной темноте городом. Графиня устала до потери сознания. Ее изящная карета с золотым купидоном сломалась на переправе через р е ч о н к у и пришлось пересесть в неудобный т р я с у ч и й безобразный экипаж пани Анны с о б е щ а н с к о й Графиня была так зла. Пани Ан н а казалась ей столь презренным существом, что она была даже любезна с этой з а х о л у с т н о й п о л я ч к о й Карета короля стоит впереди нас, но его там нет. О чем он думает, самому богу неизвестно. Никаких приготовлений к ужину и отдыху. Графиня с трудом дергая за ремень опустила окно кареты, потянула теплым запахом конского пота и сытным дымком солдатских кухонь. Ночь была полна лагерного шума. Перекликались голоса, трещали сцепившиеся телеги, крики, брань, хохот, конский топот, отдаленные выстрелы. Графиня о с т о ч е р т и л и эти походные удовольствия. Она подняла стекло, откинулась в угол кареты. Ей все мешало, избившееся платье. И бурнус, и углыш катулок, она бы с наслаждением кого-нибудь укусила до крови. Боюсь, что королевский дворец мы найдем в полнейшем беспорядке, ограбленным. Семья Лещинских славится алчностью. Я слишком хорошо знаю Станислава, тханжа, скуп и мелочи. Он бежал из Варшавы не с одним молитвенником в кармане. Советую вам, милая моя, иметь в запасе чей-нибудь п а р т и к у л я р н ы й дом, если, конечно, у вас в Варшаве есть приличные знакомые. На короля Августа вы не очень-то рассчитываете, боже, какой это негодяй! Панианна наслаждалась беседами с графиней. Это была высшая школа с в е т с к о г о воспитания. Панианна с юного девичества, едва только под с о р о ч к о й у нее стали заметны прелестные выпуклости, мечтала о необыкновенной жизни. Для этого стоило только поглядеться в зеркало. Хороша. да не просто хорошенькая, а с перчиком, умна, остра, резва и неутомима. Родительский дом был беден. Отец, разорившийся шляхтич, промышлял по ярмаркам до да закарточными столами у богатых панов. Он редко бывал дома, в затропезном кафтанчике, усталый, присмерелый. с помятым лицом сидел у окошка и тихо глядел на бедное свое хозяйство. Анна единственная и любимая дочь приставала к нему, чтобы рассказывал про свои похождения. Отец бывало с неохотой, потом р а з г о р я ч а с ь начинал хвастать подвигами и сильными знакомствами. Как волшебную сказку слушала Анна были и не былицы про чудеса и роскошь князей Вишневецких, п о т о ц к и х Любомирских, ч а р т о р ы й с к и х Когда отец, продав закарточный долг последнюю клячу со двора и съев последнего куренка, просватал дочь за пожилого пана Собещанского. Анна не противилась, понимая, что этот брак лишь надежная ступень к будущему. Огорчало ее только то, что муж уж слишком пылко не по годам влюбился. Сердце у нее было доброе, впрочем, в полном подчинении у рассудка. И вот случай вознес ее сразу на самый верх лестницы счастья. Король попал в ее сети. У паньянны не закружилась голова, как у дурочки. Острый ум ее стал шнырять, как мышь в темном з а к р о м е Всё надо было обдумать и предвидеть. п о н у с о б е щ а н с к о м у который обыкновенно, как влюбленный муж, ничего не понимал и не видел, она заявила ласково: «Хватит с меня деревенской глуши!». Вы сами, й о з е ф должны быть за меня счастливы. Теперь я хочу быть первой дамой в Варшаве. Ни о чем не беспокойтесь, п и р у й т е себе и обожайте меня. Сложно было другое: перехитрить графиню к о з е л ь с к у ю и безмятежно утопить ее, и самые наконец щепетильные не для минутной п р и х о т и послужить королю. но привязать его прочно. Для этого мало одной женской прелести, для этого нужен опыт. п а н и а н н а не теряя времени, в ы в е д ы в а л а у графини тайны о б о л ь щ е н и й Ах, нет, любезная графиня, в Варшаве я готова жить в лачуге лишь вблизи вас, как серая пчелка близ розы. Говорила п а н и я Анна, сидя с поджатыми ногами в другом углу кареты и мельком поглядывая на лицо графини с закрытыми глазами. Оно то р о з о в е л о а тут блесков костров, то погружалось в тень, будто луна в облаках. Ведь я еще совсем дитя, я до сих пор дрожу, когда король заговаривает со мной. Не хочется ответить что-нибудь глупое или неприличное. Графиня заговорила, будто отвечая на свои мысли, кислые как уксус. Когда король голоден, он пожирает с одинаковым удовольствием ржаной хлеб и страсбурские г пироги. В одном придорожном шинке. Он овязался за рябой казачкой, бегавший как молния через двор на погреб и опять в шинок с кувшинами. Она ему показалась женщиной. Только одно это имеет для него значение. Вот ч у д о в и щ е Графиня Кенигсмарк взяла его тем, что во время танца показывала подвески. черные бархатные ленточки, завязанные бантиком на розовых чулках. и е у с Мария, и это так действует, прошептала Паньяна. Он как скотина влюбился в русскую боярню Волкову. Она во время бала несколько раз меняла платье и рубашку. Он вбежал в комнату, схватил ее сорочку и вытер потное лицо. Такая же история была в прошлом столетии с Филиппом II королем Франции, но там это кончилось долгой привязанностью, а боярня Волкова ко всем общему удовольствию улизнула у него из п о д н о с а Я ужасно глупа, воскликнула Панианна. Я не понимаю, при чем же тут сорочка, то й особы? Не сорочка. Важна кожа той особы, ей присущий запах. Кожа женщины тоже, что аромат для цветка. Об этом знают все девчонки в школах, при женских монастырях. Для такого р а з в р а т н и к а как наш возлюбленный король, его нос решает его симпатии. О пресвятая дева! Вы присматривались к его огромному носу, которым он очень гордится, находя, что это придает ему сходство с Генрихом IV. Он все время раздувает ноздри, как л е г а в а я собака, почуявшая куропатку. Значит, особенно важны духи, амбрные пудры, ароматические притирания. Так я поняла, любезная графиня. Если вы читали Одиссею, должны помнить, что волшебница Цирцея превращала мужчин в свиней. Не притворяйтесь наивной и милая моя. А впрочем, все это достаточно противно, скучно и унизительно. Графиня замолчала. Паньяна н принялась размышлять, кто кого собственно сейчас перехитрил. За окном к а р е д ы показалась конская морда, роняющая п е н у с черных губ. Подъехал король. Он соскочил с седла, раскрыл дверцу, ноздри его были раздуты, крупное оживленное лицо слепительно улыбалось. при свете факела, которым светил верховой, он был так великолепен в легком золоченом шлеме, с закинутым наверх, забралом, в пышно перекинутой через плечо пурпуровой мантии, что Паньяна сказала себе: нет, нет, никаких глупостей. Король воскликнул весело: выходите, сударыни. Вы будете присутствовать при историческом зрелище. Понятно, тотчас тоненько вскрикнув, выпорхнула из кареты. Графиня сказала: "У меня переломлена поясница, чего вы, несомненно, добивались, ваше величество. Я не одета, я стану здесь дремать на голодный желудок." к а р о л е т ответил резко: "Если вам нужны н о с и л к и я пришлю н о с и л к и мне". От удара зеленого света ее распахнувшихся глаз Август несколько п о п е т е л с я Графиня, будто с зажженным фитилем, вылетела из кареты в персиковом бурнусе, в о г о н ь к а х драгоценных камней, дрожащих в ушах. На шее, на пальцах, с куафюрой п о т р е п а н н о й но оттого не менее прелестной, всегда к вашим услугам. И сунула голую руку под его локоть. Ещё раз п о н я н о поняла, как велико искусство этой женщины. Втроем они подошли к королевской карете. где п р и с в е т е Факилов стоял на конях э с кадрона отборной шляхетской конницы в кирасах с белыми лебедиными перьями прикрепленными за плечами на железных ободах, августы дамы по сторонам его и несколько позади сели в кресла на ковре. У п а н ь н н ы билось сердце. ей представилось, что обступившие их высокие всадники с крыльями, с бликами огней на кирасах и шлемах, божьи ангелы, сошедшие на землю, чтобы вернуть Августу его варшавский дворец, славу и деньги. Она закрыла глаза и прочла короткую молитву: да будет король в руках моих. Как я г н ё н о к Послышался конский топот, эскадрон раступился. Из темноты приближался великий гетман Любомирский со своим конвоем, также с крыльями за плечами, но лишь из чёрных перьев. Подъехав вплотную к королю, великий гетман рванул п о в о д ь е раздув япончу. Прянул с храпящего коня и на ковре преклонил колено перед Августом. Если можешь, король, прости мою измену. Горячие темные глаза его глядели твердо, воспаленное лицо было мрачно, голос срывался. Он ломал свою гордость. Он не снял меховой шапки с алмазной гирляндой, лишь сухие руки его дрожали. Моя измена тебе, мое безумие, потемнение разума. Верь, я все же ни часу не признавал королем Станислава. Обида терзала мои внутренности. Я дождался. Я бросил ему под ноги мою булаву, я плюнул и вышел от него. На королевском дворе на меня напали солдаты коменданта. Слава Богу, рукам о я еще крепко держит саблю. Кровью проклятых я скрепил разрыв с Лещинским. Я предлагаю тебе мою жизнь. Слушая его. Август медленно стаскивал железные перчатки, уронил их на ковер, лицо его п р о я с н и л о с ь Он поднялся, протянул руки, потряс ими. Верю тебе, великий гетман, от всего сердца прощаю и обнимаю тебя. И он со всей силой прижал его лицо к груди к чеканным кентаврам и нимфам, изображенным на его панцире итальянской работы, продержав его так прижатым несколько дольше, чем следовало. Август приказал подать еще один стул, но стул уже был подан. Великий гетман, трогая помятую щеку, стал рассказывать о варшавских событиях, произшедших после его отказа выступить против августа и русских. В Варшаве в начался переполох. Кардинал-примас с р о д з и е в с к и й который в прошлом году на Люблинском сейме публично на коленях перед распятием. к л я л с я в верности Августу и свободе речи п о с п о л и т о й а через месяц в Варшаве поцеловал Лютеранское Евангелие на верность королю Карлу и потребовал даже с пеной на губах декоронации Августа и выдвинул кандидатом на престол князя Любомирского. И тут же по требованию Арведа Горна предал его. Этот трижды предатель первым бежал из Варшавы, ухитрясь при этом увести несколько сундуков церковной казны. Король Станислав три дня бродил по пустому дворцу. С каждым утром все меньше придворных являлось королевскому выходу. Арвид Горн не спускал его с глаз. Он поклялся ему удержать Варшаву с одним своим гарнизоном, так как по правилам этикета он не мог присутствовать за королевским столом, поэтому в обед и ужин сидел рядом в комнате и позванивал шпорами. Станислав, чтобы не слышать досадливого позванивания. читал сам себе вслух полотыни между блюдами стежки а п у л е я на четвертую ночь он все же улизнул из дворца вместе со своим парикмахером и лакеем переодетый в деревенское платье с наклеенной бородой он выехал за городские ворота на телеге с двумя бочками дегтя где находилась вся королевская казна а р в е д Горн слишком поздно догадался, что король Станислав истинный Лещинский. Помимо чтения Апулея, и с к у ч л и в о г о ш а г а н и я вместе со своей собакой по пустым залам занимался в эти дни и еще кое чем. а р в е д Горн сорвал и растоптал занавеси с королевской постели. проткнул шпагой дворцового маршалка и расстрелял начальника ночной стражи, но теперь уже ничто не могло остановить бегство из Варшавы знатных панов, так или иначе связанных с Лещинским. Август хохотал над этими рассказами, стучал кулаками по ручкам кресла, оборачивался к дамам. Глаза графини к о з е л ь с к о й выражали только холодное презрение, зато п о н я н о заливалась смехом, как серебряный колокольчик. Какой же совет ты мне дашь, великий гетман? Осада или немедленный штурм? Только штурм, милостивый король. Гарнизон а р в е д а горна не в е л и к Варшаву, нужно взять до подхода короля Карла. Немедленный штурм, чёрт возьми! Мудрый совет. Август воинственно громыхнул железными наплечниками. Чтобы штурм был удачен, нужно хорошо накормить войска, хотя бы вареной гусятиной. По скромному счету пять тысяч гусей. Хм. Он с м о р щ и л нос. Неплохо также заплатить жалованье. Князь Дмитрий Михайлович Голицын смог выделить мне только двадцать тысяч ефимков, гроши. Что касается денег, царь Петр не широк. Нет, не широк. Я рассчитывал на кардинальскую и дворцовую казну. Украдена! закричал он б а г р о в е н Не могу же я обложить контрибуцией мою же столицу. Князь Любомирский все это выслушал, глядя себе под ноги, и сказал тихо: "Мой в о й с к о в о й сундук еще не пуст. Прикажи только". "Благодарю, охотно воспользуюсь. Несколько слишком торопливо, но с чисто в е р с а л ь с к о й грацией я ответил Август. Мне нужно т ы с я ч сто Ефимков. Возвращу после штурма". просияв, он поднялся и снова обнял гетмана, коснувшись щекой его щеки. Иди, князь, и отдохни. И мы хотим отдохнуть. Гетман вскочил на коня, не оборачиваясь, ускакал в темноту. Август повернулся к дамам. Сударыни, и так ваше утомительное путешествие будет вознаграждено. Скажите мне лишь ваши желания. Первое из них и самое скромное, я догадываюсь, ужинать. Не подумайте, что я забыла о ваших удобствах и развлечениях. Таков долг короля, никогда и ничего не забывать. Прошу в мою карету.